Глава 27. Наука покорности. «Мы без руля и без витрил», — без обиняков заявила Суан, шести женщинам, что сидели перед ней на шести разномастных стульях. Обстановка в комнате являла собой мешанину всего и вся. На двух больших кухонных столах у стен в аккуратном порядке лежали перья, стояли чернильницы и баночки с песком. Множество разрозненных светильников, от глазурованных плошек до позолоченных ламп и свечи всевозможной длины и толщины были расставлены наготове С наступлением темноты они зальют комнату ярким светом. На неровных рассохшихся половицах лежал крохотный ильянской работой шелковый коврик с синими, красными, золотистыми узорами. Суан и лиани сидели напротив остальных – В центре внимания шести айсседай. Открытые оконные створки с потрескавшими стеклами или фрамугами, затянутыми промасленным шелком, пропускали в комнату дуновение свежего воздуха. Но развеять жару этот сквознячок не мог. Сон твердила себе, что нисколько не завидует этим женщинам за способность направлять силу. Для нее это теперь, безусловно, в прошлом. Но она завидовала тому, что они не потели. Лицо у нее было влажно от пута. «Вся эта деятельность снаружи — забава и показуха», — напористо продолжала Суан. «Может, вы друг дружку дурачите? Даже обмануть Гайдинов сумеете, хотя на вашем месте я бы на это не рассчитывала. Но меня вам не провести». Суан очень жалела, что к тем четверым Айси присоединились Морврин и бионин Морврин, несмотря на умиротворенный, иногда затуманенный взгляд, отличала скептическое отношение ко всему. Коренастая, с седыми прядками в волосах коричневая сестра потребует шесть доказательств и лишь после этого поверит, что у рыб есть чешуя. А к ней в придачу еще и бионин Симпатичная серая, с волосами цвета темного меда и серо-голубыми глазами, такими большими, что придавали они ей слегка удивленный вид. Однако по сравнению с ней Морварин покажется легковерной простушкой. «Элайда держит башню в кулаке, и вы знаете, что с Рандом Алтором она поступит совершенно неправильно», — пренебрежительно бросила Суан. «Будет чистым везением, коли она не ударится в панику и не укоротит его до Тарман Гайден. Вам известно». Какие бы чувства ни питали к мужчине, способному направлять силу, красные ненавидят их в десять раз больше. Белая башня оказалась слабее некуда, когда должна быть сильнее всего, и в руках глупца, когда должна быть под умелым руководством. Она сморщила нос, глядя поочередно в глаза каждой айсседай. «А вы сидите тут, дрейфуя со спущенными парусами». «Или вы убедите меня, будто делаете нечто большее, чем бьете баклуши и пускаете мыльные пузыри?» «Леаня, ты согласна с Суан?» — мягко спросила она ей. Суан никогда не понимала, почему эта женщина нравится Морейн. Заставить она ее сделать что-то, чего ей не хочется, все равно, что по мешку с перьями бить. Она не спорила, не противилась, она просто молча отказывалась сдвинуться с места». «Даже сидя, сложив руки, она ей походила на хозяйку, которая ожидает, когда подойдет тесто, но никак не на айс седай». «Отчасти согласна», — ответила Леаня. Суан кинула на нее пронзительный взгляд, который та проигнорировала. «Что касается Элайды, полностью согласна. С Рандом Алтором Элайда будет обращаться неверно, так же, как она плохо управляется из башней. Что же до остального?» то я понимаю, вы упорно работали, чтобы собрать здесь как можно больше сестер. И я надеюсь, что вы столь же настойчиво пытаетесь решить вопрос с Элайдой. Суан громко хмыкнула. Когда шла через общий зал, она успела разглядеть кое-какие пергаменты, которые столь тщательно и прилежно проверяли. Списки съестных припасов, распределение строевого леса для восстановления домов, назначение на вырубку деревьев, на ремонт домов и на очистку колодцев, и ничего более. Ничего хотя бы отдаленно похожего на сообщение о действиях Элайды. Они планируют тут зимовать. И если в руки башни угодит хоть одна голубая, осведомленная о солидаре, бедную женщину подвергнут допросу. Долго она не продержится, коли за дело возьмется Алвиарин, и Элайда в точности узнает, где поймать всех скопом а те беспокоятся, как получше разбить огороды или до первых морозов запасти побольше дров. «Тогда о чем говорить?» — холодно промолвила Карлиния. «По-видимому, вам до сих пор не вдомек. Вы больше не Амерлин и не хранительница летописей. Вы даже не Айс Седай». Кое-кто из шестерых был настолько тактичен, что напустил на себя смущенный вид. Разумеется, не Морворин и не Бианин, но остальные... Никому из-за не нравились ни разговор об усмирении, ни напоминание об этом. Особенно неприятной они могли счесть тему в присутствии Суан-Илиани. и Лиани. Я говорю об этом вовсе не из жестокости. И вопреки тому, кто ваш спутник, мы не верим выдвинутым против вас обвинениям, иначе бы нас тут не было. Но на прежнее положение среди нас вы рассчитывать не можете, и это всего лишь констатации факта. Сон помнила Карлинию послушницей и принятой. Раз в месяц та совершала какой-нибудь небольшой проступок. Мелочь, которая наказывалась дополнительной работой на час-два. В точности один раз каждый месяц. Карлини не хотела, чтобы ее считали за знайкой и пойдёчкой. Иных проступков она никогда не совершала, не нарушала правила и не допускала оплошностей. Ведь это нелогично. Тем не менее, Карлиния никогда не понимала, почему другие девушки косились на нее, как на любимицу-наставниц. А исседай. Прорва логики. И не очень-то много здравого смысла. В этом вся Карлиния. — Хотя совершенное с вами соответствует букве закона, — мягко сказала Шириам, — мы согласны, что сделали это злонамеренно и несправедливо, абсолютно исказив дух закона. Спинка стула позади ее ржеволосой головы имела совершенно неуместное резное украшение. Нечто вроде клубка сражающихся змей. Чтобы не твердили слухи, большинство выдвинутых против вас обвинений столь зыбки, что от них можно играючи камни на камне не оставить. Только не от обвинения, что она знала о Ранде Алторе и устроила заговор с целью скрыть его от башни, — резко вставила Карлиния. Шерем кивнула. — Но даже если так, подобное обвинение недостаточно весомо для последовавшего наказания. К тому же все это было совершенно келейно. Тебе не дали ни одного шанса защитить себя. Не думай, что мы когда-нибудь повернемся к тебе спиной. О вас позаботятся. Все будет хорошо. — Спасибо вам, — произнесла Леаня. Голос ее был тихим и почти дрожал. сон поморщилась. «Вы даже не поинтересовались соглядатыми, которых я могу использовать?» Когда они обучались, сон нравилась Шириам, хотя с годами и с ее возвышением между женщинами расширилась полоса, разделившей их воды. «Позаботиться!» «Вот именно!» не тут?» Она ей покачала головой, но спохватилась. «Подозреваю, нет». В противном случае вы бы знали о происходящем побольше. Вы оставили глаза и уши без внимания, а они продолжают отсылать свои сообщения в башню. Осознание ситуации медленно проявлялось на лицах Айсседай. Никто из них не знал, какой пост занимает Алдене. Прежде чем подняться на престол Амерлин, я возглавляла сеть осведомителей «Голубой Айя». Еще больше изумления... «Немножко усилий, и каждый агент Голубых, и те, кто служил мне как Амерлин, будут отсылать свои послания вам, причем таким образом, что сами останутся в неведении о том, куда их сообщения в конце концов попадают». «Для этого, конечно, нужно изрядно потрудиться, но Суан уже мысленно набросала большую часть плана, а Айс Седай пока ни к чему знать больше» и они могут продолжать отправлять доклады в башню как и те сообщения в которых будет то чему вы хотите чтобы поверила элайда суан едва не сказала мы хотим но вовремя прикусила язык разумеется аайсидай пришлось не по вкусу услышанное немногим известной женщины которым доверено работать с сетью агентов но каждая из них являлась асидда Но этот рычаг был у Суан единственным, при помощи которого она стремилась пробиться в ту группу, где принимаются решения. В противном случае их с Лиане засунут в какую-нибудь хижину, приставив слугу присматривать за ними. Ну, еще их изредка станут навещать айсидай которым интересно обследовать женщин, подвержившихся усмирению. И так будет продолжаться, пока они не умрут. А уж при таких обстоятельствах, смерти ждать недолго. Свет. Они могут нас даже замуж выдать. Некоторые полагали, будто муж и дети вполне способны заполнить пустоту, образовавшуюся в жизни женщины на месте единой силы. Мужей сватали ни одной и ни двум женщинам, усмиренным в результате несчастного случая, зачерпнувшим из Саидар чрезмерно много или пострадавшим при определении предназначения тирангриалов. Правда, данная теория так и осталась без доказательств, поскольку те женщины, которые все же выходили замуж, всегда стремились, чтобы их и башню, вызывающую мучительные воспоминания, разделяло как можно большее расстояние. «Мне тоже, пожалуй, не трудно робко сказала лиане связаться с теми, кто был моими соглядатаями до того, как я стала хранительницей. Но важнее другое. У меня, как у хранительницы летописей, есть агенты и в самом Тарвалоне. От удивления глаза кое у кого стали еще больше. Впрочем, у Карлинии они сузились. Леоня заморгала, взволнованно заёрзала и слава бы улыбнулась. Мне всегда казалось нелепостью, что мы уделяем больше внимания настроениям в Эбудар или Бандар Эбоне, чем обстановке у нас под носом, в самом городе. Должны же они уразуметь значимость глаз и ушей в Тарвалоне. Суан, сидевшая в кресле с толстыми ручками Морворин, подалась вперед и твердо произнесла ее имя, словно подчеркивая, что обращается к ней отнюдь не как к престолу Амерлин. Сейчас круглое лицо Айсседай выглядело скорее упрямым, чем безмятежным, а коренастая фигура стала угрожающей. Когда Суан была послушницей, Морворин, казалось, редко замечала проступки девушек, но уж если замечала, то сама разбиралась с провинившейся, причем так, что потом все не один день сидели прямо и ходили пристыженные, тише воды ниже травы. «Почему мы должны поступать, как тебе хочется? Ты ведь усмирена, женщина. Кем бы ты ни была, отныне ты не айс Если нам понадобятся эти агенты, вы обе выложите нам все имена. В последних словах моррварин была категорическая уверенность. Они выдадут имена так или иначе. Выдадут, если этим шестерым потребуются имена соглядатаев. Леани заметно вздрогнула, но Суан выпрямилась. стул под ней скрипнул: Знаю, что я больше не Амерлин. Неужели вы думаете, мне неведомо, что я усмирена? Лицо мое изменилось, но не душа. Все, что я когда-либо узнала, по-прежнему у меня в голове. Воспользуйтесь этими знаниями. Во имя любви к свету используйте меня. Суан глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Чтоб мне сгореть, если я позволю им вышвырнуть меня точно тухлую рыбу. Мирелли воспользовалась возникшей паузой и заговорила. «С молодым лицом ты приобрела и характер молодой женщины». Улыбаясь, она сдвинулась на краешек своего кресла. «Такому креслу с крепкой спинкой вместо у камина какого-нибудь фермера, если ему безразлично потрескавшаяся и облупившаяся лакировка». Правда, улыбка Мирелли была не такой, как обычно, одновременно томной и всезнающей а ее темные глаза, почти такие же большие, как у Бианин, лучились сочувствием. «Уверена, Суан, никто не хочет, чтобы ты ощущала себя ненужной. Я убеждена, мы все желаем как можно лучше использовать твои знания. То, что ты знаешь, сослужит нам добрую службу». В сочувствии Мирелле Суан не нуждалась. «Видимо, вы забыли про Лагайна» как и про то, зачем я его тащила всю дорогу от Тарвалона. Этот вопрос она не собиралась поднимать сама. Но Коля не намерена его вообще вычеркнуть. «Моя неразумная идея?» «Очень хорошо, Суан», — сказала Шириэм. «Итак, зачем?» «Потому что первым шагом к низвержению Элайды станет именно Лагайн. Нужно показать башня а если понадобится, то и всему миру продемонстрировать, что Красная Айя нарочно сделала из него дракона чтобы потом схватить. Теперь Суан, несомненно, завладела всеобщим вниманием. Красные нашли его в Гаилдане за год до того, как он провозгласил себя драконом, но они не доставили его в Тарвалон и не укротили а внушили ему мысль, что он возрожденный дракон. «Ты уверена в этом?» Тихо спросила Бианин с отчетливым тарабонским выговором. Она неподвижно сидела на своем высоком, сплетенном сиденьем стуле и настороженно смотрела на Суан. Он не знает, кто мысли они такие. По пути сюда он иногда с нами разговаривал. Поздно ночью, когда Мин уже спала, а ему заснуть не удавалось. Прежде он ничего не говорил, поскольку думал, что за этой затеей стоит вся башня, но он знает, что именно красные сестры отгородили его щитом и толковали с ним о возрожденном драконе. «Зачем?» — спросила морврин и Ширием кивнула. «Да, зачем? Любая из нас бросит свои дела, чтобы подобного мужчину непременно укротили, но для красных это цель — суть самой их жизни. С какой стати им создавать лже-дракона?» «Лагайн не знает» ответила Суан. Верно, они рассчитывали на нечто большее. Захватить лже-дракона — не то же самое, что укоротить глупого беднягу, который наводил ужас, в лучшем случае, на одну деревню. Наверное, у них имеется причина желать большего переполоха. Мы не хотим сказать, будто они как-то связаны с Мазримом Таймом или с кем-то из других, быстро прибавила Лианя. Несомненно, Элайда сама поведает вам обо всем, что вы захотите узнать. В тишине Суан наблюдала, как Айседай обдумывают услышанное. Им и мы в голову не придет, что она лжет. Преимущество быть усмиренной. Похоже, им не вдомек, что усмирение рвет все скрепы с тремя обетами. Верно, некоторые Айседай изучали усмиренных женщин, но без особого желания и с немалой осторожностью. Никому не хотелось лишних напоминаний о том, что может и с ними случиться. Насчет Лагайна Суан не волновалась. До тех пор, пока мин открываются ее видения, тревожиться не стоит. Лагайн протянет еще достаточно долго, и Суан успеет с ним переговорить. И тогда Лагайн узнает, чего от него хочет Суан. Если б она раскрыла ему свой план раньше... Он того и глядя решил бы действовать по-своему, асуан не имела права на такой риск. Но теперь, когда Лагайн вновь оказался в окружении множества Айсседай, для него оставалась единственная возможность отомстить тем, кто его укротил. Месть, направленная лишь против Красной Айя, и только. Но он и на это согласился. «Рыбка в лодке лучше косяка в море». Суан поглядела на Лиане, которая улыбалась самой слабой из всех возможных улыбок. Это хорошо. Лиане не понравилось, что Суан до сегодняшнего утра держала ее в неведении о своих планах относительно Лагайна. Но Суан слишком долго жила, утаивая секреты даже от друзей, и никогда даже им не открывала свои замыслы больше, чем полагала необходимым. Она надеялась, что тщательно все рассчитала, и посеяло зерно сомнения. Не замешаны ли красные в дела и с другими лжедраконами? Со временем это зернышко прорастет. В низвержении Суан за водилами были красные айя. Когда все кончится, красный айя может больше и не быть. «Это многое меняет», — немного спустя промолвила Шириам. «Мы просто не можем следовать за Амерлин, которая причастна к такому». «Следовать за ней?» — воскликнула Суан впервые по-настоящему изумленная. «Вы вправду рассматривали возможность вернуться и целовать кольцо Элайды, зная, что она натворила, и все равно собирались возвратиться?» Леоня вздрогнула, словно ей и самой хотелось прибавить несколько слов. Но они с Суан уговорились, что именно та должна потерять терпение и взорваться». Шириам будто немного смутилась, на оливковых щеках Мерелли выступили пятна, но остальные отнеслись к словам Суан совершенно спокойно, точно к солнечному зайчику. «Башня должна быть сильна», — заявила Корлиния голосом, не уступающим твердостью мерзлому валуну. «Дракон возродился, близится последняя битва, и башня должна быть едина». Она и кивнула. Нам понятно, почему ты неприязненно настроена к Элайде, даже ненавидишь ее. Мы все понимаем, но должны прежде всего думать о башне и о мире. Признаюсь, я и сама недолюбливаю лайду Впрочем, мне и Суан не слишком нравилась Нет необходимости любить престол Амерлин. Не надо так глазами сверкать, Суан. Еще в послушницах у тебя язык был как напильник, а с годами... Не стал ласковее, скорее наоборот. Когда ты была Амерлин, то толкала сестер, куда нужно было тебе. А что к чему, объясняла крайне редко. Такое сочетание мало кому понравится. «Я постараюсь высказаться помягче», — сухо сказала Суан. «Шириам что, полагает, будто престол Амерлин станет с каждой сестрой обращаться как с подругой детства?» Но, надеюсь, после моего рассказа, ваше желание преклонить колени у ног лайды поуменьшилось? — Если это называется высказаться помягче, — рассеянно заметила Мирелли, — я тебя сама поучу обходительности, в случае, если мы разрешим тебе руководить нашими глазами и ушами. — Конечно, теперь в башню мы не вернемся, — сказала Шириам. — Не вернемся, раз нам стали известны такие обстоятельства. — Нет, пока не будет смещена Элайда. Что бы она ни делала, красные ее поддержат. бионин огласила это как непреложный факт, а не как возражение. Не составляла тайны, как возмущало красных, что после Бонвина из Красной я ни разу не избирали Амерлин. Морврин сокрушенно кивнула. Да и другие тоже поддержат. Те, кто слишком далеко зашел в пособничестве Элайди и не смеет поверить в возможности нового выбора. Те, кто поддерживает любую власть, сколь бы подлой та ни была. И некоторые из тех, кто решит, что мы раскалываем башню, тогда как ее единство нужно сохранить любой ценой. «Со всеми, кроме красных сестер, можно договориться», – рассудительно заметила Бианин. Ее Айя ставила своей целью посредничество и переговоры. «Видимо, Суан, у нас найдется задание для твоих агентов», Ширем оглянулась на остальных. «Если только кто-то не считает, что нужные нам имена у нее все-таки следует вызнать». Моровлин в конце концов покачала головой. «Пусть и после всех. Однако она так пристально и так долго разглядывала Суан, что у той появилось ощущение, будто ее раздели догола, взвесили и обмерили. Сон не удержалась от вздоха облегчения. Не недолгое прозябание в какой-то хижине, а жизнь со смыслом, с целью. Пусть жизнь эта окажется короткой, никто не знает, сколь долго проживет усмиренная женщина, получившая для жизни нечто иное вместо единой силы. Но для исполнения своей цели... Этого срока ей хватит. Значит, Мирелли намерена поучить ее обходительности, да? Ну-ну. Я еще покажу этой лесоглазой зеленой. Нет. Я попридержу язык и стану радоваться, если она только поглядывать на меня будет, и не более того. Я знаю, каково все обернется. Чтоб мне сгореть, но я так и сделаю. Благодарю вас, Айс Седай сказала Суан самым смиренным тоном, какой сумела изобразить. Когда она обратилась к ним таким образом, ей стало больно. Еще одно неуместное слово, еще одно напоминание о том, что для нее безвозвратно минуло. Я постараюсь служить как можно лучше. Кому-кому, а Мирелли ни к чему было кивать с таким довольным видом. Суан постаралась не слышать внутреннего голоса, который заметил, что на месте Мирелли она сама поступила бы точно так же, а то и присовокупила бы еще несколько слов. «Если мне дозволено будет предложить, — сказала Леания, — не стоит ждать, пока вы заручитесь достаточной поддержкой в совете башни, чтобы сместить Элайду». Суан обратила на нее заинтересованный взгляд, будто услышала об этом в первый раз. Илайда сидит в Тарвалоне, в Белой Башне, и для всего мира она Амерлин. Вы же в данный момент лишь горстка несогласных. Она назовет вас бунтовщиками и подстрекательницами, и поскольку это заявление будет исходить от престола Амерлин, мир ему поверит. — Вряд ли мы можем помешать ей быть Амерлин, пока она не смещена, — с ледяным презрением промолвила Карлиния, откинувшись на спинку стула. Будь при ней ее шаль с белой бахромой, она наверняка бы в нее закуталась. «Вы можете дать миру настоящую, Амерлин?» Леоня обратилась не к белой сестре, а ко всем, Айси, глядя на каждую по очереди, уверенные в своих словах, но в то же время и выдвигая предложения, которые они обязаны принять. На это вся надежда». Именно Суана отметила, что приемы, которые Ляне применяет на мужчинах, возможно приспособить и для воздействия на женщин. В общем зале и на улицах я видела Айс Седай из всех Айя, кроме красной. Пусть они изберут здесь совет башни, а затем совет выберет новую Амерлин. Потом вы можете предстать перед миром в качестве истинной белой башни, но в изгнании. И тогда Элайда окажется узурпаторшей. А если к этому присовокупить откровение Лагайна, неужели вы сомневаетесь, кого государство признают подлинный Амерлин? Мысль укоренилась глубоко. Суан видела, как сидящие напротив нее женщины крутят эту идею и так и сяк, прикидывая со всех сторон, чтобы не обдумывали остальные, лишь ширям подняла голос против. «Это будет означать, что в башне и вправду раскол», — печально сказала зеленоглазая Айси Дай. «Она уже расколота», — извительно заметила Суан, и когда все посмотрели на нее, в тот же миг прокляла свой язык. Предполагалось, что вопрос о новой Амерлин — идея Лиани, и только ее. У самой Суан была репутация хитроумного манипулятора. И у этих шести Айсседай вполне могут возникнуть подозрения насчет любых ее предложений. Потому-то и начала язвить. Они бы просто ей не поверили, заговоря она в мягком тоне. Она накинулась на них, словно по-прежнему считала себя Амерлен и позволила им поставить себя на место. Лиане же должна была выглядеть более готовой к сотрудничеству и лишь предлагать ту малость, на которую способна. Тогда Асседай с большей вероятностью прислушивается к ее словам. Играть свою роль Десуан не составляло труда, пока дело не дошло до мольбы. После этого ей захотелось всех Асседай, сколько есть их в этой деревне, вывесить вялиться на солнышке. Сидят тут в медвежьем углу, ничего не делают. Не беспокойся, что они станут подозрительными. Они же считают тебя шаткой опорой надломленной тростинкой. Если все пойдет как надо, иного они не узнают. Да, опора полезная, пусть и слабая. Так зачем о ней задумываться? Примириться с подобной мыслью было очень больно. Но в Лугарде Дуранда Тарн наглядно продемонстрировала Суан неотвратимость этого. «Жаль, что я сама до этого не додумалась», — продолжила суан Теперь же, как я понимаю, идея Лиане дает вам способ вновь выстроить башню, не разрушая ее до основания. Мне все равно не нравится это предложение, — голос Шириан стал тверже. Но что надо сделать, то должно быть сделано. Колесо плетет, как желает колесо, и будь на то воля света, своим плетением оно лишит Илайду Палантина. «Нам понадобится снестись с сестрами, оставшимися в башне», — задумчиво промолвила Беонин, обращаясь отчасти к самой себе. «Амерлин, которую мы изберем, она ведь должна уметь вести переговоры?» «Ей необходимо обладать логическим мышлением», — вмешалась Карлиния. «Новая Амерлин должна быть женщиной, рассудительной и беспристрастной». Морверин громко фыркнула, все даже вздрогнули. Шириам — первая среди нас по старшинству. Именно она удержала нас вместе, когда мы были готовы разбежаться, куда глаза глядят. Шириам энергично замотала головой. Но Мирелли не дала ей ни единой возможности заговорить. Шириам — превосходный выбор. Могу пообещать, что все находящиеся здесь зеленые сестры будут за нее. Она ей открыла было рот. На лице ее ясно читалось согласие. Пора это прекратить, пока они тут совсем от рук не отбились. «Могу я кое-что предложить?» сон подумала, что робость у нее получается лучше, чем смирение. Хотя это и вызывало внутреннее напряжение, она считала, что должна научиться его выдерживать. «Ни одна Мирелли попытается загнать меня под банку, ежели они решат, что я пытаюсь влезть выше положенного мне места, каким бы оно ни было». Только они не попытаются. Они так и сделают. А седай ожидали? Нет, требовали. Уважение от тех, кто не принадлежал к ним. Мне кажется, кого бы вы ни избрали, она не должна быть из числа тех, кто находился в башне, когда меня свергли. Разве не лучше, чтобы ту, которая вновь объединит башню, никто не посмел обвинить, что в тот день она приняла чью-то сторону? Если придется продолжать в том же духе, у меня просто голова расколется. «Кто-то, очень хорошо владеющий единой силой», — добавила лиане «Чем она сильнее, тем в большей степени сможет символизировать собою все то, что есть башня. Или будет символизировать вновь, когда не станет Элайды». Суан чуть не пнула лиане «Эту идею предполагалось попридержать с денек и подбросить попозже» когда они в самом деле начнут перебирать имена. А несли они знали о каждой сестре достаточно, чтобы отыскать какую-нибудь слабинку, нужную струнку и ловко обольщать возможностью заполучить палантин и жезл. Суан скорее согласится голой забраться в косяк щук серебрянок, чем позволить этим женщинам сообразить, что она пытается манипулировать ими. «Сестра, которой не было в башне», — кивнула Шириан. Замечательная мысль. Очень здравая, Суан. Очень хорошо. С какой поразительной легкостью они теперь принялись гладить ее по голове. Морврин пожевала губами. Будет нелегко, чтобы найти такую. Степень владения силой сужает выбор. Она и я оглянулась на остальных. Это требование сделает ее наилучшим символом. По крайней мере для прочих сестер. Но не следует также забывать, что женщина, незаурядная в силе, очень часто обладает очень сильной волей. Той, кого мы выберем, подобное качество просто-таки необходимо. Последними с этими доводами согласились Карлиния и бионин. Суан сохраняла непроницаемое лицо, но внутренне улыбалась вовсю. Разлом, прошедший через башню, многое переменил. Теперь по-другому думает ни одна Асуан. Эти женщины возглавляли сестер, собравшихся здесь. А теперь обсуждали, кого представить новому совету башни. Как будто это не должно стать выбором самого совета. Совсем не нетрудно оказалось. Пусть даже и столь мягко убедить их, что им нужна такая новая Амерлин, какая без их слова и шагу не ступит. Всем не вдомек что и их, и ту Амерлин, которую Суан выберет себе на замену, будет наставлять на путь истины именно Суан. Слишком долго она работала вместе с Морейн, чтобы отыскать Рандал Тора и подготовить его. Суан отдала этой задаче чуть ли не всю свою жизнь, и рисковать не станет. Кто-нибудь другой может напортачить и погубить все дело. «Могу я еще кое-что предложить?» Робость совершенно не в ее натуре. Нужно бы подыскать что-то иное. Суан дождалась кивка ширием, стараясь не скрежетать зубами, и только потом продолжила. Элайда попытается обнаружить местонахождение Рандалтора. И чем дальше на юг, тем больше слухов, что он покинул Тир. Думаю, так оно и есть. И, по-моему, я догадалась, куда он отправился». Не было нужды говорить, что они обязаны отыскать Ранда раньше Тарвалона. Они все понимали. Естественно, не только потому, что Элайда плохо им распорядится, а потому, что если она наложит на него свои лапы, продемонстрирует его миру, отсеченного от Источника и полностью в своей власти, то всякая надежда свалить ее улетучится. Правителям известно пророчество, Пусть даже их народы о нем не ведают. И тогда они ей простят и дюжину лжедраконов. «Куда — Куда? — резко спросила Морврин, лишь на миг опередив ширям Анаю и Мирелли. — В Аильскую пустыню. На мгновение повисла тишина. Потом карлине сказала. — Это нелепо. Сон проглотила сердитую реплику и улыбнулась. Как она надеялась, виновата. — Может, и нелепо. Но, будучи принятой, я кое-что прочитала о аильцах. Гайтара Мороса полагала, что некоторые из аильских хранительниц мудрости способны направлять силу. В то время Гайтара была хранительницей летописей. Однажды я ей читала книгу «Ветхий томик» из самого пыльного уголка библиотеки. И там говорилось, что Аил зовут себя народом дракона. Я припомнила это ломая голову над тем, куда же исчез Ранд. Пророчества гласят, что никогда не падет тирская твердыня, пока не явится народ дракона. А в захвате твердыни участвовали и аильцы. На этом сходятся все слухи и пересуды. Морворен попыталась вместить взглядом сразу всех женщин в комнате. «Я припоминаю рассуждения о хранительницах мудрости». Тогда я только-только получила право на шаль. Будь оно правдой, это было бы захватывающе. Ну, а Ильцы относятся к Айсседай немногим лучше, чем ко всем прочим, входящим в пустыню. Насколько я понимаю, у их хранительниц есть какой-то закон или обычай не вступать в разговоры с чужаками. Поэтому почувствовать... Не... Она вдруг встряхнулась, уставив на Суан или Ане так, будто ее мысли вслух были их виной. Тонкая соломинка, из нее трудно сплести корзину. Некие строчки, оставшиеся у тебя в памяти, из невесть какой книжки, которую, по всей вероятности, написал тот, кто Аильца и в глаза-то не видел. «Очень тонкая соломинка», — ставила Карлиния. «Но разве не стоит послать кого-нибудь в пустыню?» Суан с трудом превратила эту фразу в вопрос, а не в требование. «Ей казалось...» Если она не найдет иного способа сдерживаться, то скоро совсем на пот и зайдет. Сон по-прежнему держала себя в узде и игнорировала жару. Но и без того туго приходилось. Ведь надо было волоком тащить этих женщин к своей цели. Причем, чтобы они не заметили, как она запустила пятерню им в волосы и тащит, куда ей надо. Не думаю, что аильцы сделали что-то дурное айсседай. Вряд ли. Главное, чтобы она оказалась пошустрее и дала им понять, что она айсседай. сон не думала, что посланнице что-то грозит, а рискнуть нужно. Если ран в пустыне, а аильцам об этом известно, не забывайте об аильцах в твердыне. Наверное, задумчиво протянула Бонвин, но пустыня велика, и скольких же нам послать? Если возрожденный дракон в пустыне... — сказала она и я, То о нем будет знать первый же встречный аилиц. Судя по всему, каких только событий не происходит там, где появляется этот рандалтор. Если он в океан свалится, всплеск даже в самом захолустном уголке мира только глухой не услышит. Мирелли улыбнулась. Лучше отправить зеленую. Никто из прочих не связан узами более чем с одним стражем, а в пустыне два-три гайдина очень пригодятся. Когда еще аильцы признают в чужачке Айсседай? Не всегда хотелось увидеть живого аильца. Во время аильской войны Мирелли была послушницей, а их из башни не выпускали. Разумеется, и Айсседай покидали ее только за тем, чтобы исцелять раненых. Три связывали их. Единая сила не может служить оружием, если только не атаковали Тарвалон, а то и саму башню а та война ни разу не перехлёстывала за речные рукава на остров. «Тебе нельзя», — сказала Ширием, обращаясь к Мирелли, «как нельзя и ни одной участнице нашего совета. Явившись сюда, ты, Мирелли, согласилась довести дело до конца, и этот долг не имеет ничего общего с шатанием неведомо где, лишь потому, что тебя скука одолела. Боюсь, пока все не завершится». Мы еще досыта нахлебаемся треволнений. Больше, чем кому-то из нас хочется. При других обстоятельствах и с Ширием получилась бы замечательная Амерлин. Однако в нынешних она была излишне энергичной и решительной. Слишком уверенной в себе. Но что касается зеленых... Да, с этим я согласна. Две? Она обвела взглядом пять других Айседай. Чтобы наверняка... «Кируна начиман предложила она ей, а Бианин добавила. «Бера Харкин?» Остальные кивнули. Одна Мирелли недовольно дернула плечиком. ай Дай не маленькая девочка, чтобы капризы показывать, но она словно губки надуть собралась. Сон облегченно вздохнула во второй раз. Она не сомневалась. Ее доводы верны. ранд куда-то исчез. А если бы он проявился где-нибудь между хребтом мира и океана марит то неизбежно пошли бы слухи. И где бы он ни находился, рядом с ним Морейн. Держит его за ошейник. кируна с Берой не откажутся передать Морейн письмецо. А на двоих у них семь стражей. Так что убить гонцов даже для аильцев задача не из легких. Нам бы не хотелось утомлять ни тебя, Суан, ни Лиане сказала Эшириам. «Я попрошу кого-нибудь из желтых сестер позаботиться о вас. Может, они сумеют чем-то помочь, как-нибудь облегчат ваше состояние. Нужно подыскать комнаты, где вы отдохнете». «Если вы встанете во главе наших глаз и ушей», — заботливо добавила Мирелли, — «вам нужно поберечь свои силы». «Я не так хрупка, как вам кажется», — возразила Суан. «Будь я такой слабосильный, — Неужели бы дошла к вам почти через две тысячи миль? Какую бы слабость после усмирения я не испытывала, все уже давно прошло, поверьте мне. А правда была проста. Вновь оказавшись в средоточии власти, Суан вовсе не желала лишаться возможности влиять на события. Но не могла же она так им напрямую и заявить. Все эти озабоченные взгляды, устремленные на нее и на Лиане, Ну, про Карлинию этого не скажешь. Но остальные... О, Свет, того и гляди, еще приставят к нам послушницу, чтобы нас в кроватку укладывала. Раздался стук в дверь, и тут же вошел аренвар Страшириам. Это был невысокий и, несмотря на седые виски, стройный кориенец. Лицо его отличалось суровостью, а двигался он словно крадущийся леопард. «С востока направляется двадцать с лишним всадников», — доложил он без всяких предисловий. «Не белоплачники», — заметила Карлиния. «Иначе, полагаю, ты бы так и сказал». Ширем покосилась на нее. Многие сестры оказывались весьма обидчивыми, если другая вмешивалась в их отношения с Гайдином. «Нельзя дать им уйти, иначе весьма вероятно не только они узнают, где мы находимся». «Пойдут слухи?» «Аренвар, их можно захватить?» «Лучше всего их пленить. Мне бы не хотелось их убивать». «И то и другое может оказаться трудным делом», — ответил Страж. «Махан говорит, они вооружены, и вид у них, как у ветеранов. Каждый стоит десятерых солдат помоложе». Морврин досадливо хмыкнула. «Мы должны либо сделать так, либо эдак. Прости меня, Шириам». «Аренвар, могут ли Гайдины скрытно подвести к ним поближе кого-нибудь из сестер попроворнее, чтобы она их оплела воздухом?» Тот еле качнул головой. «Махан говорит, они могли увидеть наблюдавших за отрядом стражей. И наверняка заметят, если мы попытаемся подвести к ним одну-двух из вас. Тем не менее, они все равно направляются сюда». Изумленно переглянулись не только Суан с Лиане. Мало кто способен заметить стража, который не хочет, чтобы его видели. Пусть даже на нем и нет плаща Гайдина. «Тогда делай, что считаешь лучшим», — сказала шириам «Если удастся, захвати их. Но ни один не должен уйти и выдать нас». Не успел Оренвар поклониться, положив руку на Эфес Меча. «Как позади него возник еще один мужчина» очень похожий на медведя. Смуглый, высокий и массивный. С волосами до плеч и короткой бородкой, но с выбритой верхней губой. Для такой крупной фигуры его плавные движения казались странными. Подмигнув Мирелле своей «Айседай», он произнес с отчетливым ильянским акцентом. всадники остановились, но один продолжает скакать сюда. Даже если бы моя престарелая матушка упрямо это отрицала», Я бы все равно с одного взгляда назвал его имя. Это Гаррет Брин. Суан уставилась на стража. Руки и ноги у нее вдруг разом похолодели. Ходили упорные слухи, что Мирелли в самом деле замужем за этим Нугелом. И за двумя другими своими стражами, что являлось открытым вызовом обычаям и законам всех стран, о которых Суан было известно. Но по закоулкам ошеломленного разума проплыла иная невероятная мысль, и на голову Суан будто мачта обрушилась. Брин? Здесь? Невозможно. Безумие. Немыслимо, чтобы кто-то мог пройти за ними по следу от той деревеньки до... Нет, этот как раз мог. И он явно так и сделал. С него станется... Когда Суан вела свой маленький отряд на юг, то упрямо твердила себе, есть всего одна разумная причина не оставлять за собой следов. Какие бы толки ни ходили о смерти прежней Амерлин, лайди известно, что беглянки живы, и она не прекратит их выслеживать, пока не отыщет Суан или Аня, или пока ее саму не свергнут. Суан сердилась на себя. Под конец ей приходилось спрашивать дорогу, Однако ее, точно акула, терзала иная мысль. Элайда сумеет как-то отыскать кузнеца в той глухой алтарской деревушке. Исуан лишь надеялась, что Элайде такое не под силу. Но для Брина тот кузнец стал будто размалеванным указателем. «Не ты ли говорила, что это глупо?» «Ну вот, пожалуйста, он тут как тут». Суан хорошо помнила, как схлестнулась с Брином, когда вынуждена была склонить его перед своей волей из-за того дела в Муранде. Согнуть его оказалось ничуть не легче, чем толстый железный пруд. Все равно, что сжать огромную пружину, которая так и норовит вырваться, ослабь нажим хоть на миг. Суан пришлось применить всю свою силу. Она вынуждена была прилюдно его унизить, чтобы он наверняка оставался согнутым сколько ей нужно. Вряд ли Брин пошел бы против своего слова, когда давал обещание, стоя на коленях. И к тому же просил у нее прощения на глазах 50 свидетелей из благородного сословия. И с Маргейс-то справиться было трудно. А Суан вовсе не хотелось рисковать тем, что Брин даст Маргейс повод поступить вопреки данным ей инструкциям. Странно думать, что когда-то, чтобы приструнить Маргейс, Они с Элайдой действовали сообща. Суан с трудом взяла себя в руки. Она была точно в тумане. Потрясенная, что думает о чем угодно, только не о том, о чем нужно. Сосредоточься. Паниковать еще рано. Вы должны отослать его прочь. Или убить. Слова еще не успели слететь с языка, но Суан уже жалела о своей ошибке. Слишком она была настойчива. Даже стражи поглядели на нее. «А уж Айси Дай!» никогда не представляла, как чувствует себя женщина, не имеющая поддержки единой силы, когда все эти строгие взгляды устремлены на нее в полную силу. Она ощущала себя голой. Ее самые сокровенные помыслы словно оказались у них как на ладони. Даже понимая, что не во власти Айси Дай прочитать ее мысли, Суан так и подмывала признаться, пока они сами не начали уличать ее во лжи и перечислять ее провинности. Она надеялась, что лицо у нее не такое, как у Лиане. На щеках той ярко горели алые пятна, а глаза округлились. «Вам известно, почему он оказался тут?» В голосе Ширием звучала холодная уверенность. «Вам обеим известно, и вы не хотите с ним встречаться». Настолько, что толкаете нас на убийство Выдающихся военачальников ныне немного. Но Гел начал загибать пальцы. Агельмар, Джагад и Даврам Башир, думаю, не покинут запустение. А от Пейндрана Найла вам, безусловно, никакой пользы не будет. Если Родал и Туралда и жив то, скорее всего, погряз в сваре где-то там, на осколках того, что осталось от Арат Домана. Страж поднял руку в боевой перчатке и выставил большой палец. И остается Гаррет Брин. — Значит, ты считаешь, что нам нужен великий полководец? — тихо спросил Ишириам. Нугил и Аренвар друг на друга и не взглянули. Но Суан не покидало чувство, будто Гайдины обменялись взглядами. — Решать тебе, шире также тихо ответил Оренвар. — Тебе и другим сестрам. Но если вы намерены вернуться в башню, то мы можем воспользоваться боевым опытом Брина. Если вы же вы склонны оставаться здесь, пока за вами Элайда не пришлет, то тогда весь этот разговор ни к чему. Мирелли вопросительно посмотрела на Нугила, и тот кивнул. — Похоже, Суан, ты была права. — мрачно заметила Анаия. — Гайдинов мы не одурачили. — Еще вопрос, согласится ли он служить нам, — промолвила Карлиния и Морвелин кивнула, добавив. — Мы должны заставить его увидеть наше дело под таким углом, чтобы он сам пожелал нам служить. Если станет известно, что мы, не успев даже начать, убили или держим пленником столь выдающегося человека, Это не принесет нам ничего хорошего. — Верно, — согласилась Бианин. — И нужно предложить Брину награду, которая накрепко привяжет его к нам. Ширем обратила взор к стражам. — Когда лорд Брин доберется до деревни, ничего ему не говорите. Приведите сюда. Как только дверь за Оренваром и Нугилом затворилась, взгляд Ширем посуровил. Суан было знакомо выражение ее лица. От такого ясного зеленого взора послушницы падали на колени, хотя Ширием еще слова не проронило. «Так, а теперь вы расскажете нам, почему Гаррет Брин здесь?» Выбора не было. Если Айседай поймают Суан даже на микроскопической лжи, то учинят допрос с пристрастием. сон глубоко вздохнула. В Андоре, возле корейских ключей, Мы укрылись на ночь в одном сарае. Брин, оказывается, лорд в тех краях. И...